388 август 13 Никогда нельзя заранее предугадать, во что выйдет и если неизвестны причины, его вызвавшие. По причинам определяем следствие. И, создавая причины определенного порядка, ждем следствием соответствующих, как пахарь ждет урожая тех семян, которые он посеял. Имеем семена разные. Одни дают всходы быстро, другие через несколько лет, но есть и такие, которые дают всходы через столетие, даже тысячелетие. Семена тысячелетней всхожести применяем для больших дел. Каждый приход владыки на землю является собою посев столетних и тысячелетних зелен. Посев совершает он и ближайший. Поле посева – сознание человеческое. Семена огненные — зерна мысли светоносной, а всходы — продукты ассимиляции людьми огненного посева. Как преломляется в сознании людском светоносная мысль учителя завистать сердце воспринимающего. Процесс приходится возобновлять, ибо на гнилой почве семена вырождаются до неузнаваемости. Отсюда необходимость очищения учения. После раздачи учения вскоре же следует его искажение и необходимость нового корректива, но не об этом речь. Учения даются последовательно, по ступеням сознания и человечества, и учение, даваемое ныне, является кульминацией и завершением ранее данных. Семена тысячелетней давности дают всходы, то есть подготавливает сознание к восприятию того же единого учения жизни, но на высшей шкале. Новое учение представляет собою логическое продолжение и расширение старого, но в новом аспекте, принаровленном к выросшему сознанию. Учение всегда дается в такой форме, что глубину его не может исчерпать ум. Может чувствовать, ощущать, но не постичь. Поверхностное изучение прежде данных учений не есть постижение. Делается это для того, чтобы утвердить неисчерпаемость высшей мудрости для ищущих честно во всех веках. Так и глубина нового учения не будет исчерпана на протяжении тысячелетий, дабы каждый ищущий мог почерпнуть с избытком и все же не достичь дна. Ибо мудрость владык есть явление глубины бездонной. Древо — учение одно во все века, но различны его ветви, но корни одни, Един космический источник, вот их питающий. Если бы люди поняли единство источника и близость ветвей единого древа, сколько ненужных нагромождений ушло бы из жизни народов. Рамки своей ограниченности и непонимания они накладывают на космические законы и спорят не о космосе его явлениях, противоречию неподлежащих, но о своем малом и узком понимании мира, лежащего перед ними. Не может ум человеческий объять космические явления без искажения и разуметь, что противоречие и непонимание кроется в его черепной коробке. Нет противоречий в учении владык, каких бы тысячелетий оно ни давалось. Какие бы формы и наименования оно ни носило, ибо едино. Позднейшее наслоение нагромождений нет воды, но людей. Едина сущность единого древа учения жизни. Христианский мир, раздираемый на тысячи секты верований, может объединиться на Евангелии, если примет учение живой этики, кульминирующие евангельские истины, и объединяющие ступени человеческого познания единством первоисточника. Но придется отбросить все толкования и нагромождения, накопившиеся вокруг за два тысячелетия. Не едино стадо и не един пастырь. Невежество и непонимание являются пастырем, и разбрелось стадо. Противоречия, угнездившиеся в черепных коробках недоумков, прилипли к учениям великих учителей, замутив и загрязнив учение, и люди захлебнулись в ими же созданных накомождениях Учитель зовет к первоисточникам учений, данных ранее, дабы в свете учения живой этики понятия красоту и единства и глубокую, неприходящую ценность.